И ладно бы поднять, а посадить. Что там за самолет? Решил уточнить Горыныч и включил воспроизведение записи одного из глазков. Ого! Вот это экзотика! в 200 Я думал, будет обычный юнкер с 52 -й. Да там же ящиков почти на целый вагон, пояснил я. В обычный транспортник все они влезут. Так то, что это именно кондор, даже лучше.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 Вроде бы нет, машинально ответил Гарик, что-то напряженное обдумывая. Слушайте, а ведь один хрен у меня ничего не выйдет. Что так? Оторопили мы с Мишкой. Сам ведь только что предложил такой вариант. Да то, что авиасимулятор авиасимулятором, а без бортмеханик управлять этой машиной никак. Там достаточно сложная регулировка двигателей. И что?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 Тоже принимают по чашке саке. Не применил вернуть Гарик. Тфу на тебя, зараза! Не каркай, сказал мрачно сосредоточенный Мишка. Ладно, штирлица, тронулись, скомандовал я. Открыли окно в торце фургона. В прошлом стоял сильный мороз. Градусов под тридцать. Но погода была солнечная. Но еще бы. В нелетную погоду немцы не стали бы проводить транспортировку.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 — Налево, направо, бегом, как говоришь со старшим по званию, гаркнул по — гаркнул по-немецки Игорь. — Отлично, — похвалил я, — так держись, не выходи из образа. — Швайнен. Но — Но-но, попрошу без оскорблений. — Давай рули, водила. — А мы, собственно, уже приехали. Машина почти уткнулась бампером в ворота. Охранники, издалека увидевшие приезжих,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 На лицах солдат начало проступать недоумение. Поняв, что сейчас весь план может рухнуть из-за нашей нерешительности, Бэдмен выхватил Ксюху и дал длинную очередь. Половина солдат рухнула на снег, а остальные схватились за оружие. Горыныч по плану должен был захватить самолет, поэтому, обнажив ствол, наш друг рванул, рванулся к люку. Я извлек пистолет и из двух рук завалил уцелевших охранников.